Для праздника нужен план. Лично я придерживаюсь мнения, что гостей следует рассаживать в п е р е м е ш к у дорогая моя. У нас это называется пестрый ряд. Госпожа Хагедорн, мама Вернера, улыбаясь, показывала столько зубов, что ее улыбку можно было принять за о скал. Бабушка смотрела на нее в упор и издавала странный звук. Откровенно говоря, не слишком дружелюбный и больше п о х о ж и е на рычание. Боже, куда это я угодил? А я ведь всего на всего хотел немного прогуляться и подышать свежим воздухом. Ведь ночь прошла ужасно. Я почти не сомкнул глаз. А дед-то, конечно, вырвал меня из лап самого страшного кошмара, когда я миукал и шипел во сне. Но мне и потом не удалось т о л к о м отдохнуть. И вот я оказался между двумя пожилыми дамами, которые всерьез бодались, выясняя, кто рядом с кем должен сидеть за свадебным столом. Если бы на этот счет спросили моего кошачьего мнения, я бы посоветовал просто положить еду в миски и поставить на пол, а там пусть каждый берет, что ему нравится. У нас у кошек такой метод работает просто на ура. Но если дядю к о л ю посадить между Биатой и Симоной, он же ни слова не поймет. Это никуда не годится. Наморщила лоб бабушка к и р ы Вид у нее был страшно обеспокоенный. Госпожа х а г и д о р н оскалила зубы еще сильнее. Ну что вы! воскликнула она и махнула рукой, словно бы отметая сомнение. Симона и Биата прекрасно говорят по-английски. Так что они смогут объясниться по-английски. Бабушка возмущенно запыхтела. Но дядя Коля не говорит по-английски, только по-русски. Святые небеса, кто же в наше время не говорит по-английски? Госпожа Хагедорн в недоумении покачала головой. В наше время дядя Коля уже восемьдесят лет. Теперь бабушка, казалось, была всерьез возмущена. Я, в общем-то, понимал, о чем шла речь. Прежде, чем я волей случая у т и л с я в кириной школе, мне было даже не в домек, что люди говорят на разных языках, и понять друг друга им иногда бывает непросто. Впрочем, лично я не хотел бы оказаться за столом между Биатой и Симоной, даже владея я немецким в совершенстве. Одна жутко вредная. а Вторая слегка не от мира сего. Нет, спасибо. Я предпочитаю проводить время в более приятном обществе, например, в обществе недавно упомянутой миски. Разумеется, не пустой, а до краев наполненной гусиной печёнкой. Ну хорошо, если вы настаиваете, дорогая госпожа Коваленко, пусть дядя Коля сидит между вами. и моим к у з е н о м Хансом Юргеном. Вздохнув, раздраженно сказала госпожа Хагедорн. Она схватила бумажку с планом рассадки, лежавшую перед ней на столе, и принялась что-то там черкать, качая головой. Очевидно, дядя Коля порушил весь пестрый ряд, на котором так горячо настаивала мать Вернера. Интересно, в чем тут дело? Может быть, он всегда одет в черное и поэтому не вписывается. К нам подошла Биата, и я сразу понял, что ничего хорошего ее появление не предвещает. Доброе утро, дорогая свекровь, проворковала она. Бабушку она удостоила лишь сухим кивком. Та прохладно кивнула в ответ. За столом, где и без того царила морозная атмосфера. Похолодало еще на десяток градусов. Ага, я смотрю, вы тут заняты рассадкой гостей. Осведомилась Беата. Дайте-ка я взгляну, я в этом прекрасно разбираюсь. Она посмотрела на бумажку. А кто такой дядя Коля? Ну нет, это никуда не годится. Цветы, сардины в масле. Неужели сейчас все пойдет по второму кругу? Прежде чем это случилось, я сорвался с места и побежал на конюшню в надежде обнаружить там Киру. Она пропала еще до завтрака, и я опасался, что она пошла встречаться с теми другими ребятами и с их дурацкими пони. Я заглянул в стойло черного пони, который так понравился Кире, но моей подруги там не было, как, впрочем, и самого пони. Пришлось пустить в ход детективную снарвку. о Если он не здесь, значит в манеже, причем с моей любимой Кирой. Какая наглость! Все им выскажу. В считанные секунды я, как настоящий спринтер, преодолел расстояние до манежа, п р о т и с н у л с я под бортиком и обнаружил, что моя догадка верна. Кира сидела верхом на б у л л е которого вел в поводу по кругу вчерашний мальчик. Мяв, значит все-таки б у л л е Какое же невыносимое зрелище! Затронута моя кошачья честь. Моя Кира променяла меня на какого-то ржущего, разящего навозом пони. Ну погодите, я вам покажу. Украсть сердце моей девочки такого я никому просто так не спущу. Я как можно тише подкрался к пони. Мы кошки славимся этим умением. Оказавшись примерно в метре от него, я с громким шипением бросился на б у л л и и впился когтями ему в заднюю ногу. Он страшно перепугался, раза три или четыре дико сбркнул, и Кира, вылетев из седла и описав в воздухе широкую дугу, шлепнулась в песок посреди манежа. Признаюсь, в тот момент я испытал легкое у г р ы з е н и е совести. Но я ведь сразу заподозрил, что черный пони чрезвычайно опасен, и убедительно это доказал. Теперь-то уж никто не станет отрицать, что от этого чудовища следует держаться подальше. Мяу! Винстон, ты что, совсем рехнулся? Возмущенно обратилась ко мне Кира, потирая правую руку. Кто я рехнулся? Это ведь злой пони ее сбросил, я был тому свидетелем. Я обиженным я у к н у л в ответ. Уинстон ч а р ч и л л ь не позволит так с собой обращаться. Мальчик подбежал к Кире и подал ей руку, чтобы помочь встать. Ух, ну и полет! Аж дух захватило. Это потому, что б у л л и так испугался кошки. Он не н а р о ч н о правда? Тебе больно? Кира покачала головой. Да нет, не очень. Я уже в норме. И я понятия не имею, что это вдруг нашло на Уинстона. Он ведь прямо-таки напал на беднягу Бульи. Она отряхнула песок со штанов, потом подошла к пони, который тем временем уже пришел в себя и с м и р н о стоял рядом, наблюдая за происходящим. Бедный б у л л и Кира ласково погладила его по шее. Испугался, да? Мне очень жаль, прости, бедняжка. Мурмяу, бедняжка! Это она о глупом пони? Я был не просто возмущен, я был поражен в самое сердце. Ей бы наконец осознать, что вся эта верховая езда слишком опасна и совершенно не для нее. Так нет же? Она еще и винит во всем меня. Ну хорошо, допустим, небольшая доля моей вины тут есть, но все-таки лучший четвероногий друг КИры это я. А этот булли мог бы и не драматизировать, такому громили мою дарлапой, как слону дробина. Тут пони вдобавок ко всему заржал, и в этом уиии мне послышалась откровенная насмешка. Какая подлость, какая наглость! Ну нет, этого я уже не потерплю. С высоко поднятой головой я потрусил из манежа. Пусть Кира дружится своими новыми друзьями, сколько влезет. Посмотрим, как она потом запоет. Только бы пережить эти ужасные выходные, а уж как вернемся домой, так все. Никогда больше не буду водиться с Кирой. Нет, нет и нет. Вот так-то. Пусть сколько хочет вымаливает моей дружбы. Не буду обращать на нее ни малейшего внимания. В конце концов, я ей не кукла, чтобы поиграть со мной, а потом забросить. К тому же теперь у меня и времени на нее не будет. Я ведь стану гордым отцом шестерых котят и позабочусь об их прекрасном воспитании, привью им уважение и порядочность, объясню, что такое дружба и как ею дорожить. И уж мои-то дети, наверняка, не предадут лучшего друга ради пони или еще какого-нибудь невесть откуда взявшегося существа. Они будут как скала среди бури, надежны и не поколебимы, потому что будут брать пример с отца, то есть с меня. мяу Не успели Кира с мальчиком и глазом моргнуть, как я стремительно выбежал из манежа. Кира еще что-то крикнула мне вслед. но я сделал вид, будто ничего не услышал. Если бы она рассыпалась в извинениях, это, возможно, могло бы как-то исправить ситуацию. Но сдается мне, она сказала нечто совсем иное, скорее что-то вроде: "Эй, а ну-ка прекрати представление, ты ведь знаешь, что я права". Так что я и ухом не повел, пусть теперь дружит с этими вонючками с крестьянского двора. Очутившись снаружи. Я без долгих раздумий направился прямиком к Адетте. Утром она проснулась такой вялой, что решила никуда не ходить и остаться в Кириной спальне. Я подумал о том, что хорошо бы договориться с поваром, пусть моей возлюбленной подадут поздний завтрак в постель. Точно, хорошая идея. Нужно только быстренько выяснить у Адетты, чего бы такого ей хотелось съесть. Я прибежал к усадебному дому. взмыл по лестнице и вскоре очутился у двери кириной комнаты, которая вновь оказалась незапертой. Легкий толчок лапой, и вот я уже внутри. о д е т т о м и л а я ты даже не представляешь, что это за ужасное место. Миукнул я, направляясь к сооруженному мною гнездышку. Надеюсь, мы скоро вернемся домой. Ну да ладно, главное, что мы нашли для тебя тихий уголок. Как ты себя чувствуешь? Добыть тебе чего-нибудь перекусить? а д е т т а ничего не ответила. Может, не успела проголодаться, или так крепко спит, что вообще меня не услышала. Я з а г л я нул в наше гнездышко. Там было пусто. а д е т т а пропала.